Глава четвертая. Причина. «Подойди сюда!» Голос прорезал воздух, как звук рикошетной пули. Никогда прежде маленький Уилли не слышал такого голоса, как этот, тем более на ферме. Он не мог пошевельнуться, зато пятнушка могла. Владелец голоса едва успел отступить в дом и захлопнуть дверь. Пятнушка и лаяла, и рычала, и бросалась на закрытую дверь. Затем в двери появилась щель. В ней показался человек. Он держал в руке небольшой пистолет и целился в пятнушку. Рука его дрожала. «Не стреляйте!» – закричал маленький Уилли. Он протянул руку и ласково погладил пятнушку по спине. Лай прекратился. «Кто вы?» «Клиффорд Снайдер, штат Вайоминг», — с важностью сказал человек. Он приоткрыл дверь пошире. Человек был одет точь-в-точь, точь, как городской модник. Он был небольшого роста, с маленькой головой и редкими уныло свисающими усами, которые напоминали маленькому Уилли о том, как в последний раз он в тропях выпил стакан молока. «Что вы хотите?» – спросил маленький Уилли. «Я приехал по делу. Тот старик в доме разговаривает?» «Не как все. У нас кот. Я могу вам показать». Когда маленький Уилли потянул на себя дверь, Клиффорд Снайдер снова нацелил пистолет на пятнушку, которая начала рычать. «Оставь эту тварь на улице!» – потребовал он. — Она успокоится, если вы уберете свой пистолет. — Нет! — Вы ее боитесь? — Нет, не боюсь. Собаки всегда чувствуют, если их боятся. — В дом сию же минуту! — закричал Клиффорд Снайдер, и его лицо покраснело. Маленький Уилли оставил пятнушку на улице. но Пока они шли в дедушкину спальню, Клиффорд Снайдер так и не выпустил пистолета из рук. И, кроме того, настоял, чтобы маленький Уилли закрыл дверь. Глаза дедушки были широко открыты и смотрели в потолок. Он казался сейчас гораздо более дряхлым и утомленным, чем утром. — Вы ничем не лучше других! — начал Клиффорд Снайдер, зажигая длинную тонкую сигару, и пускает дым в потолок. «Во всяком случае, закон один для всех! Все просто и ясно!» Маленький Уилли ничего не ответил. Он был занят. Расчесывал дедушкины волосы, как делал каждый день, возвращаясь домой. Закончив свою работу, Хом поставил перед дедушкой зеркало, так, чтобы тот мог себя видеть. «Предупреждаю вас!» Продолжал Клиффорд Снайдер Если вы не заплатите У нас У нас есть другие способы И все по закону Все справедливо И как положено Вы ничем не лучше других Мы вам должны? Мистер Снайдер Спросил маленький Вилли Налоги, сынок Налоги на ферму Твой дедушка их не выплатил Маленький Уилли смешался. Налоги. Но дедушка всегда оплачивал каждый счет. И всегда вовремя. И маленький Уилли делал так же. Так что это за налоги? Дедушка никогда не упоминал о них. Наверное, это ошибка. Это правда? Спросил у дедушки маленький Уилли. Но дедушка не ответил. Должно быть, в этот день ему стало совсем худо. Он не пошевелил ни рукой, ни даже пальцами. — Спроси его о письмах, — выдохнул Клифорд Снайдер. — О каких письмах? — Каждый год мы посылали ему письмо, налоговый счет, показывающий, сколько вы должны. — Но я никогда ни одного не видел, — упорствовал маленький Уилли. Возможно, он выбросил их. «Вы уверены, что...» — начал маленький Уилли. И тут он вспомнил про металлическую коробку. Он отодвинул доски, поднял тяжелую коробку и опустил ее на пол. Открыл и достал бумаги. Эти бумаги вспомнил маленький Уилли. Он видел, когда искал деньги на аренду лошади. «Это те письма?» – спросил он. Клиффорд Снайдер выхватил письма у маленького Уилли и посмотрел на них. «Они самые!» – сказал он. «Эти больше, чем десятилетней давности. А вот это!» – он показал одно из писем. «Последнее, которое мы ему отправили». Маленький Уилли заглянул в бумагу. Там было такое множество цифр, столбиков, колонок. Он совершенно не мог понять того, что видели его глаза. «Сколько мы вам должны, мистер Снайдер?» Невысокий человек ткнул коротким пальцем в конец страницы. «Тут все сказано и вполне ясно!» Маленький Уилли... Широко раскрыл глаза. «Пятьсот долларов! Мы должны вам пятьсот долларов!» Клиффорд Снайдер кивнул, переступив с пятки на носок, чтобы казаться выше. «Если вы не заплатите, тогда я думаю, эта ферма стоит примерно...» «Вы не можете забрать у нас ферму!» — пронзительно закричал маленький Уилли. А пятнушка во дворе громко залаила. А нет, можем, сказал Клиффорд Снайдер, улыбаясь и показывая желтые от табака зубы.